«Склеп в Клеркен-Уэлле. Начало апреля 1714-го. «Река Флит. Аллегория человеческого падения!» провозгласил мистер Орни вместо приветствия, спускаясь по лестнице в склеп. «Если бы он сейчас с возмущением повернулся и взбежал обратно по ступеням, никто бы его не осудил. Мистер Тредер!» прибывший четвертью часа ранее, был скандализирован ничуть не меньше. «Это святое место, сэр», — сказал ему Даниэль, — «а не какой-нибудь языческий могильник? Покойные, уважаемые члены сообщества мертвых?» С этими словами он запустил руку в сплетение белесых корней, И сдвинув их, явил взором древнюю бронзовую табличку в блестящих капельках сконденсированной влаги. Грубые каракули явно были выбиты по образцу средневековым ремесленникам, не знавшим, что они означают. Чтобы преобразовать их в латинские слова и предложения, требовалась кропотливая работа ученых грамматиев Однако это был Клеркенуэлл, куда представители грамотного церковного сословия ходили за водой по меньшей мере пять сотен лет. Расшифрованная надпись гласила, что под табличкой покоятся бренные останки некоего Теобальда, тамплиера, который отправился в Иерусалим с головой, а вернулся без головы. Рядом такая же табличка сообщала… То же самое о другом покойнике. В отличие от мистера Тредера, мистер Орни ничуть не смутился тем, что Даниэль расставил свечи и фонари где только мог, то есть в основном на крышках полудюжины саркофагов, занимающих почти все пространство пол. В тусклом свете угадывался свод, не уходящий в сумеречную ввысь, а такой, что епископ как раз мог пройти ровно посередине, не замарав митру, а склизкий потолок. Однако камни, пригнанные на совесть, пережили века, и помещение устояло. Пузырь воздуха в земле безучастный к тому, что происходит на поверхности. Мистер Орни помедлил у основания лестницы, давая глазам привыкнуть к темноте что было очень разумно. Затем двинулся к Даниэлю и мистеру трейдеру с изяществом моряка, обходя почти невидимые лужи. Он не выказывал ни любопытства, ни трепета, что в другом человеке было бы свидетельством глупости. Поскольку Даниэль знал, что мистер Орни не дурак, оставалось предположить, что это поза. Для квакера крестоносцы были также отсталы, а следовательно не важны, как пикты, создатели языческих могильников в полых холмах. Почему, брат Норман? Потому что флит как жизнь краткотечно и дурно пахнет, вежливо поинтересовался Даниэль. зловоние в конце примечательно лишь потому, что флит так чиста в начале где рождается от многочисленных ключей, ручьев и целебных источников, так и дитя, едва из материнского лона, под воздействием мирских соблазнов. «Мы поняли», — сказал мистер Тредер. «И все же промежуток между началом и концом столь невелик, что крепкий мужчина», — продолжал мистер Орни, явно подразумевая себя. «Проходит его за полчаса». Он сделал вид, будто смотрит на часы в доказательство своих слов. Однако в полутьме циферблат было не разглядеть. «Держите свои часы подальше. Не то доктор Уотерхаус разберет их, прежде чем вы успеете воскликнуть. Стойте, они дорогие!» Предупредил мистер Тредер с видом человека, говорящего по собственному опыту. «Нет надобности», — отвечал Даниэль. «Я узнаю работу мистера Кирби, вероятно, той поры, когда он был подмастерьем у мистера Томпиона, девять лет назад. Воцарилась полная, можно даже сказать, гробовая тишина». «Так и есть, брат Даниэль», — выдавил, наконец, мистер Орни. «После загадочного взрыва», — пояснил мистер Тредер. Доктор Заперся в мансарде, темный, как этот склеп, и много недель не отвечал на мои письма. Я полагал, что ему не хватит духа возбудить преследование, и вот, о диво, он возвращается в мир людей, зная о часах и часовщиках больше, чем кто-либо из ныне живущих. — Вы грубо льстите мне, сэр, — запротестовал Даниэль. «Однако, чтобы наш клуб достиг своей цели, нам надо выяснить все, что можно о конкретных адских машинах. Нет сомнений, что в них использован часовой механизм. Тридцать лет назад я был знаком с Гюйгенсом и Гуком, величайшими часовщиками эпохи. Теперь же технология ушла вперед». И, вернувшись в Лондон, я обнаружил, что не вхожу более в узкий круг посвященных. В стремлении наверстать упущенное, я, порой забывшись, скрывал часы, дабы осмотреть механизм и прочесть имя мастера, о чем язвительно напомнил сейчас мистер Тредер. Итог, мы собрались в Клеркен «Какого дьявола мы собрались здесь?» произнес голос с сильным акцентом. «Храни вас Бог, господин кикин отозвался мистер Орни не слишком содержательно. «Если бы вы пришли вовремя, — проворчал мистер Тредер, — то услышали бы объяснение доктора Уотерхауза. «Мой экипаж увяз в болоте!» пожаловался господин кикин «Болото — ценное открытие!» объявил мистер Орни, который сразу веселел, когда трейдер начинал хмуриться. «Обнесите его оградой, назовите целебной купальней, берите по шиллингу за вход, и скоро сможете купить фаэтон». Русский неосторожно спускался по лестнице в собственную тень. Оранжевая трапеция проецировалась на пол сверху, подрагивая, как падающий с дерева лист. Очевидно, телохранитель господина Кикина, которому рост не позволял войти в склеп, водил фонарем, безуспешно пытаясь посветить хозяину под ноги. — Здешняя сырость нас убьет! — провозгласил господин Кикин с убежденностью человека, которого убивают каждый день перед завтраком. — Раз свечи не гаснут, то и нам здешний воздух не опасен сказал Даниэль, которому до смерти надоело, что полуобразованные люди валят все свои недомогания на сырость. Да, из земли сочится влага. Однако мистер Ор не только что напомнил об исключительной чистоте здешних вод. Как вы думаете, почему тамплиеры устроили тут храм? Потому что госпитальеры и монахини Ордена Святой Марии били из местных источников и не умерли. Чуть дальше по дороге богатая публика платит деньги, чтобы погрузиться в эту самую влагу. Так почему было не собраться там? Всё целую поддерживаю, воскликнул мистер Треддер. Потому что, начал Дэниэл, но тут сверху долетел обрывок разговора. Трапеция света стала шире и двинулась в бок ее рассекла новая тень. По лестнице спускался пятый и последний член клуба. Даниэль дал ему время подойти ближе и продолжил громко. «Потому что мы не желаем привлекать к себе внимание. Если наша немезида прибегла к услугам часовщика или другого изготовителя точных приборов, то мастерская негодяя наверняка не дальше, чем на выстрел от этого храма. «Одни назовут его храмом, другие – горой мусора посреди свиного закута», заметил господин Кикин, обращаясь к трейдеру который ответным взглядом выразил свое полное согласие. «Гора – слишком величественное слово, сэр. Мы в Англии называем это «кочкой». «Те, кто так скажет, решительно ничего не смыслят в недвижимости», – парировал Даниэль. «Ибо из трех главных достоинств – местоположение, местоположение и местоположение. Эти развалины обладают всеми тремя. Лондон, вышедший из берегов, подступил к их основанию». «Вы землевладелец, доктор Уотерхаус?» сразу оживился мистер Тредер. «Я действую в интересах весьма состоятельного лица, которое намерено создать здесь крупнейший центр технологических искусств». «И как же состоятельное лицо проведало о существовании этих развалин?» «Я ему рассказал, сэр», – отвечал Даниэль. «И, упреждая ваш следующий вопрос, «Я узнал о них от знакомого, очень-очень старого человека, которому сообщил о них тамплиер». «Видать, ваш знакомый и впрямь очень стар, потому что тамплиеров истребили 400 лет назад», — с легким раздражением проговорил мистер Тредер. «Предполагается строительство?» — осведомился мистер Орни, почуяв брата предпринимателя. «Оно уже началось», — сообщил Даниэль. «Здесь будут торговые ряды, лавки и мастерские, где разместятся часовщики, а также изготовители инструментов, только не музыкальных, а философических». Он рассчитывал, что все повернутся к нему, ожидая продолжения. «Планисфер, Гелиостатов, Теодолитов, Буссолей» И тому подобного. Вновь никакого интереса. Если задача нахождения долготы будет решена, то ее решат в этом здании, заключил Даниэль. Все сказанное хорошо слышал Анри орланг пришедший последним. Он стоял тихо, особняком от других. Отлично, провозгласил мистер Тредер. Второе заседание клуба по разысканию лица, или лиц, повинных в изготовлении и установке адских машин, взорванных в Крейнкорте, на корабельной верфи мистера Орни и прочее, объявляю открытым. Слово «клуб» было понятно и Даниэлю, и всем остальным членам королевского общества, помнящим, как они в голодные студенческие времена скидывались на еду или чаще на выпивку — На университетском жаргоне это называлось «составить клуб». В конце 60-х нередко можно было услышать, как мистер Пеппес предлагает Джону Уилкинсу составить обеденный клуб, что подразумевало ту же складчину, только с большими деньгами и лучшим результатом. За годы, которые Даниэль провел в Америке, Спонтанные пирушки мистера Пеппеса растянулись во времени, став регулярными, но сжались в пространстве, получив неизменный адрес. Даниэль затруднялся в такое верить, пока Роджер не заманил его в кит -кэт. Войдя туда, Даниэль с порога воскликнул. «Так бы и объяснили!» Ибо сразу понял, что это усовершенствованный вариант кофеин в которых все проводили время 20 лет назад. Главное отличие состояло в том, что сюда пускали не каждого, что почти исключало откусывание ушей и дуэль. Их новый клуб не походил на Kit Cat. Цель была иная. Члены, за исключением Даниэля, весьма разнились с приятелями Роджера, а место для встреч выбирали ещё более тёмное и с еще более низким потолком. Однако есть нечто роднящее все клубы без изъятия. «Первый пункт повестки дня — уплата взносов», — объявил мистер Треддер, вытаскивая из жилетного кармана заранее припасенную монету и бросая ее на каменную крышку двадцатитонного саркофага. Все вытаращили глаза. Это был фунт стерлингов то есть серебряная монета, и к тому же навехонькая. Заплатить ею взнос было все равно, что с невозмутимым видом прогорцевать по гайд-парку на единороге. Даниэль положил пиастр, мистер Кикин голландскую серебряную монету, мистер Орни присовокупил золотую гинею, Анри Арланг вывернул кошель и высыпал пол пинты медиков то есть частных денег или токенов, которые до появления в Британии официальных медных денег служили основным средством расчета в лавках и кабаках. Почти все их заранее дал ему Даниэль, о чем прочие члены клуба, вероятно, догадывались. Даниэль настоял, чтобы гугенота-привратника включили в клуб, поскольку теоретически тот мог быть намеченной жертвой взрыва. Мистер Треддер в пику ему предложил установить высокие взносы. Мистер Орни поддержал Тредера из соображений практических. Ловить преступников – дело дорогостоящее. Кикен готов был на любые траты, лишь бы доказать царю, что не жалеет сил и средств на поимку злодеев, спаливших его корабль. В итоге Даниэлю пришлось платить много и за себя, и за Орланка. Мистер Треддер открыл деревянную шкатулку, обитую красным бархатом, вынул весы и положил на одну чашку голландскую монету, а на другую бронзовую гирьку, которая, если верить выгравированный на ней устрашающей надписи, являла собой платоновский идеал того, сколько должен весить фунт стерлингов по сэру Томасу Грэшему. Мистер Орни счел это сигналом, чтобы приступить к чтению протокола предыдущего заседания, которое состоялось в особняке Кикина на Блэк-Бой-Аллее две недели назад. «С разрешения членов клуба я выпущу пустые разглагольствования и кратко суммирую педантически». «Правильно!» – крикнул Даниэль, пока мистер Тредер не успел возразить. «Напрасное опасение». Мистер Тредер, высунув язык, взвешивал испанскую монету, и его глаза только что не вылезли по рачьи на стебельках. Итак, остались лишь два пункта, достойных упоминания. Беседа с дозорным и рассуждение доктора Уотерхауза о механизме адской машины. Итак, по порядку. Мы опросили мистера Пайнвуда, дозорного, ставшего свидетелем взрыва в Крейнкорте, Упомянутый мистер Пайнвуд был нанят, либо как-то иначе убежден, устным высказыванием мистера трейдера, заключавшим в себе чрезвычайно двусмысленный и до сих пор остающийся предметом горячих споров посул. «Протоколе действительно так записано?» Мистер Тредер в притворном изумлении поднял взгляд от весов. Полагая, что будет вознагражден, мистер Пайнвуд устремился за портшезом, преследовавшим мистера Тредера и доктора Уотерхауза непосредственно перед взрывом. Продолжал мистер Орни, довольный, что сумел задеть мистера Тредера за живое. «Мистер Пайнвуд сообщил нам, что бежал за портшезом до Флицкого моста. Там насильщики остановились...» «Поставили портшесс, схватили мистера Пайнвуда». «Можно не продолжать. Мы все слышали», – буркнул мистер Треддер. «И бросили его во флицкую канаву». Каждый из присутствующих нервно сглотнул. «Были собраны средства для лечения чирьев мистера Пайнвуда и вознесены молитвы по поводу других его симптомов, в том числе ранее медицины неописанных». Некоторые внесли больше и молились горячее, нежели другие. Куда Портшес отправился дальше, можно только гадать. Доктор Уотерхаус немедленно предположил, что Портшес свернул в проулок, из которого появился на его глазах чуть ранее. «Я убежден», — сказал доктор Уотерхаус, — что злоумышленники узнали о нашем приезде загодя и намеревались следовать за экипажем мистера трейдера через нью гейт в сити то что мы свернули от флицской канавы в рейнкорд стало для них неожиданностью члены клуба заспорили связан ли вообще портшез с адской машиной «Я заметил, что глупо следовать в такой близости от повозки, которая вот-вот взорвется, и что в портшезе ехала предприимчивая куртизанка». Мистер Тредер обиделся на предположение, что потаскуха, как он выразился, усмотрела в нем потенциального клиента. Лица остальных членов клуба выразили насмешливое удивление таким ханжеством». «Предлагаю выбрать нового секретаря для чтения протоколов», – перебил мистер Тредер. «Мсье Орланг, что бы я ни говорил о нем прежде, немногословен, исполнителен, грамотен. Если он возьмет на себя эту обязанность, я готов платить за него взносы». Последние слова прозвучали невнятно, поскольку, говоря их, мистер Тредер коренными зубами закусил английскую гинею. «Мистер Треддер изрек мистер Орни, — «если вы проголодались, то по дороге к яме Черной Мэри, а также в Хокли, есть трактиры, куда мы можем переместиться. Моей генеей вы не насытитесь». «Она не ваша, а клуба», — ответил мистер Тредер, разглядывая отметины от зубов. «И не гинея, пока я этого не скажу». «Вы ее уже взвесили. Зачем еще и надкусывать?» Мистер Орни, несмотря на свою досаду, был явно заинтригован. «Гинея настоящая!» — объявил мистер Тредер. «Продолжайте свой вздорный рассказ!» Короче, моя гипотеза, что портшест ни при чем, невольно спровоцировала маловразумительный экскурс в область часовых механизмов. «По крайней мере, таким он предстает в моих записях». «Здесь ваши записи в виде исключения точны», — заметил мистер Тредер. «Протестую», — воскликнул Даниэль. «Речь была вот о чем. Мистер Орни сказал, что подложить адскую машину в повозку, а затем следовать за ней, зная, что взрыв произойдет с минуты на минуту, безумие». На это я возразил, что нам неведомо, насколько злоумышленник разбирается в часовых механизмах. Умелый часовщик настроил бы машину правильно, более того, знал бы, насколько часы будут спешить или отставать в тряской повозке холодным днем. — Значит, в паршезе был не часовщик! — заключил господин Кикин. Мистер Тредер хихикнул, полагая, что русский сострил. Однако Даниэль видел, что кикин на его стороне и говорит серьезно. «Да, сэр. Адскую машину, я полагаю, установили люди, плохо знакомые с ее устройством. Они планировали, что она сработает много позже, спустя часы или даже дни». И взрыв в реййнкорте стал для человека в портшезе почти такой же неожиданностью как для нас с мистером Треддером. всем понятно что взрыв произошел несвоевременно сказал мистер Треддер. так что ваша гипотеза имеет хотя бы налет правдоподобности но проку от нее никакого отрезал мистер орни поскольку мистер пайнвуд оказался с головой в дерьме, И мы ничего больше о партшезе не знаем. «Не согласен. Это указывает направление поисков. У вас на верфи адская машина взорвалась согласно планам злоумышленников среди ночи в повозке мистера Тредера преждевременно. Я полагаю, что часы ушли вперед от тряски холодным днем» но сохранили точность в неподвижном корабельном трюме отсюда можно вывести какого рода механизм использовался и таким образом вычислить изготовителя Поэтому мы в клеркенвеле кивнул господин кикин и каков результат ваших изысканий спросил мистер орни спросите у фермера в апреле какой урожай принесли семена, посеянные неделю назад. Я надеялся, что отыщу в Крейнкорте заметки и опытные образцы мистера Роберта Гука. Он одним из первых взялся за определение долготы при помощи часов и лучше других знал, как влияет на них тряска и смена температуры. Увы, наследие мистера Гука – «Выброшено на свалку. Я обратился в королевскую коллегию врачей и к милорду Равенскару». «Почему к ним? Скажите на милость!» — удивился мистер Тредер. «Гук строил коллегию врачей на Уоррик-Лейн и расширял особняк милорда Равенскара. Он мог разместить там что-то из своих вещей». Мои запросы остались без ответа. Я удвою усилия. «Поскольку мы, как вижу, перешли к следующему пункту», сказал мистер Тредер. «Прошу вас, мистер Орни, поведать нам о ваших изысканиях в области упаривания мочи». Доктор Уотерхаус уверил нас, что для получения фосфора, использованного в адских машинах, «Требовалось упаривать мочу в огромных количествах», — напомнил мистер Орни. «Описание было более чем красноречиво», — заметил мистер Тредер. «Делать это в Лондоне затруднительно». «Почему? Лондон бы не провонял мочой сильнее, нежели сейчас», — съязвил господин кикин «Внимание привлекла бы не вонь» а необычность такого занятия. и так мочу, скорее всего, упаривали в деревне. Следовательно, кто-то возил мочу оттуда, где ее много, то есть из города, например, из Лондона, туда, где ее можно упаривать незаметно. — Надо расспросить золотарей. — Превосходная мысль, господин Кикин. «И мне она пришла много раньше», — отвечал мистер Орни. «Однако я живу далеко от нижнего течения флит, куда золотари слетаются каждый вечер как мухи, дабы опорожнить свои бочки. Поскольку месье Орланг обитает в двух шагах от упомянутой канавы, я перепоручил дело ему. Месье Орланг, у меня не было времени». Начал Анри Орланг, но его тут же заглушил возмущенный ропот других членов клуба. Гугенот мужественно демонстрировал гальское самообладание, пока этот парламентский базар не смолк. Однако мировой судья Саутуарка преуспел в том, что не удалось мне. Вуаля! Орланг небрежным движением выложил на крышку гроба памфлет. Обложка была напечатана таким крупным шрифтом, что Даниэль, не доставая очков, разобрал в свете свечи протоколы слушаний и решений выездной сессии суда по графству Суррей. Дальше шли буквы помельче, но господин кикин наклонился и прочитал вслух. «Полный и правдивый отчет о самых удивительных, зверских...» и чудовищных преступлениях, по справедливости наказанных мировым судом. С пятницы 1 января по субботу 27 февраля, лето господня 1713-1714. Господин Кикин весело подмигнул Орланку. Памфлеты продавались на каждом углу, следовательно, некоторые и даже многие их покупали. Однако ни один грамотный человек не признался бы, что читает подобного рода литературу. Приличные люди делали вид, что ее просто нет. Орланку не след было такое приносить, а Кикину веселиться. Ох уж эти иностранцы! «Простите, месье Орланг, я не имел э, удовольствия ознакомиться с данным опусом», — сказал мистер Тредер. Что там написано? Здесь излагается дело мистера Марша, который, проезжая декабрьской ночью по Ламберт-роуд, был остановлен тремя молодыми джентльменами, вышедшими из непотребного дома на Сент-Джордж-Филдс. Молодые люди были так возмущены вонью, исходящей от повозки мистера Марша, что, выхватив шпаги, вонзили их в лошадь мистера Марша, и та околела на месте. Мистер Марш принялся звать Караул. На его крики из ближайшей таверны выскочили посетители. Они и схватили негодяев. «Какие отважные пьянчуги! Тамошние дороги кишат разбойниками!» — пояснил мистер Треддер. «Люди, вероятно, решили, что лучше схватить злодея всей компании, чем быть ограбленными по пути домой. Воображаю их изумление, когда они поняли, что схватили не разбойников, а джентльменов!» <рит> — <рит> <рит> рассмеялся господин Кикин. «Джентльменов и разбойников!» — ответил Анри Орланг. «Что? Многие разбойники — джентльмены с видом знатока объявил мистер Тредер. «Человеку из общества неприлично зарабатывать на жизнь ремеслом. Промотав состояние в игорных и публичных домах, он вынужден идти в грабители. Все остальное ниже его достоинства. Откуда такая осведомленность? Наверное, вы регулярно читаете эти памфлеты, сэр?» — воскликнул мистер Орни только что не потирая руки от удовольствия. «Я провожу в дороге немалую часть года, сэр, и знаю о разбойниках больше, чем вы, о последних достижениях в области конопаченья». «И что было дальше, месье Орланг?» — спросил Даниэль. «У задержанных нашли ценности, похищенные несколькими часами ранее из кареты, направлявшейся в Дувр. Пассажиры кареты возбудили судебное преследование. Все трое грабителей оказались грамотные и были отпущены как клирики, не подлежащие светскому суду. Мистер Марш фигурировал в деле лишь как свидетель. «Итак, мы знаем только, что мистер Марш ехал по Ламбет Роуд с чем-то столь дурно пахнущим, что три разбойника — не убоявшись виселицы, выместили досаду на его клячи. Воскликнул мистер Орни. «Я знаю чуть больше, сэр», — отвечал Орланг. «Я навел справки на набережный флит после наступления темноты. Мистер Марш и впрямь был лондонским золотарем. Его собратья по ремеслу нашли очень странным, что он...» Среди ночи пересек реку со своим грузом. «Вы сказали, был золотарем?» — вмешался Даниэль. «Что с ним теперь? Умер?» Оставшись без лошади, он вынужден был отойти от дел и переселился к сестре в Плимут. «Возможно, нам следует отрядить кого-нибудь в Плимут», — полушутливо заметил Даниэль. «Исключено. Состояние наших финансов весьма плачевно», — объявил мистер Тредер. Клац, щелкнули челюсти, и все взгляды обратились к Даниэлю. Он знал мистера Тредера дольше остальных, а, следовательно, по этикету имел право первым откусить тому голову. «Мы удвоили наш бюджет, сэр. Как понимать ваши слова?» «Не совсем удвоили, сэр, потому что вашему пиастру не хватает нескольких пеней до фунта стерлингов. А моя гинея, как всем известно, на несколько пеней дороже», — сказал мистер Орни. «Так что можете восполнить недостачу брата Даниэля за мой счет, а сдачу оставить себе. Ваша щедрость — пример для нас» погрязших в грехе англикан», — с кривой улыбкой проговорил мистер Тредер. «Однако она не меняет состояние общих финансов клуба. Да, сегодня у нас на счету вдвое больше, чем было вчера, но нельзя забывать и про обязательства». «Я и не знал, что они у нас есть», — заметил господин Кикин, которого весь разговор по-прежнему забавлял неимоверно. Если только вы не отнесли наши деньги на Чен-Шалею и не вложили их в какие-нибудь несусветные бумаги. <связать> Я смотрю в будущее, господин Кикин. Каждый получает то, за что заплатил. Таков непреложный закон рыбных рынков, борделей и парламента. не особенно неукоснительно он действует в мире поимщиков. Мистер Тредер явно наслаждался наступившим молчанием. Наконец, мистер Орни, которому невыносимо было видеть чужое довольство, а особенно довольство мистера Тредера, сказал, «Если вы, сэр, хотите на наши деньги нанять поимщика, вам следовало бы сперва внести такое предложение, дабы мы его обсудили». «Прежде чем обсуждать поимщиков, может быть, кто-нибудь объяснит мне, кто это такие?» Потребовал господин Кикин. «Ловля преступников — занятие часто трудное, а порой смертельно опасное», — отвечал мистер Тредер. «Потому люди нанимают поимщиков. Вы хотите сказать, чтобы выследить кого-то и буквально схватить?» да Терпеливо подтвердил мистер Тредер. «А как бы иначе, по-вашему, осуществлялось правосудие?» «Полиция, констебли, муниципальное ополчение, кто-нибудь!» Задохнулся господин Кикин. «Немыслимо, чтобы в приличной стране люди бегали и хватали друг друга!» «Благодарю, сударь, за совет, как управлять приличной страной!» Взвился мистер Тредер. «Уж конечно! Куда Англии и Домосковии?» «Господа! Господа!» — начал Даниэль. Но у Кикина любопытство взяло верх над возмущением, и он, не споря больше, спросил. «И как это происходит?» «Как правило, объявляют награду и предоставляют дело естественным механизмом рынка», — ответил мистер Тредер. И как велика должна быть награда? «Вы зрите прямо в корень, сэр», — сказал мистер Тредер. «Со времен Вильгельма и Марии награда за обычного грабителя или взломщика составляет десять фунтов». «По обычаю или по королевскому установлению, сэр?» Лицо господина Кикина омрачилось. «Хм...» Нам предстоит тягаться с правительством её величества. и дальше хуже. 40 фунтов за разбойника, от 20 до пяти за конокрада, за убийцу еще больше. У клуба, напомню, 10 фунтов, плюс- минус несколько осьмушек и фартингов. И всякий, в ком есть хоть капля разумения. «Видит, что рассчитывать в таком случае на поимщика только попусту тратить время», — объявил мистер Орни. Прежде чем мистер Треддер успел сказать, что думает о некоторых разумниках, господин Кикин воскликнул. «Что же вы до сих пор молчали? На безумные прожекты я бы поскупился, но если речь о том, чтобы объявить награду, схватить государева врага, то завтра же все лондонские поимщики будут работать на нас!» Мистер Треддер залоснился от удовольствия. «Только нужно ли это?» — возразил Даниэль. «Поимщики слывут самой отпетой публикой, хуже воров». «Что с того? Мы же не в его будем нанимать. Чем отпетей, тем лучше!» Даниэль видел в приведенных рассуждениях изъян другой, однако по лицам мистера Орни и месье Орланка понял, что остался в меньшинстве. Им явно нравилось, как господин кикин намерен распорядиться царскими деньгами. «И все же», — сказал Даниэль, — «я предложил бы обойти часовые мастерские Клеркин Уэлла». «Преступника, доктор Уотерхаус». «Надо искать среди преступников, а не среди часовщиков. И пусть лучше этим займется поимщик, нанятый на деньги русского царя», — отрезал мистер Тредер. И впервые со времени создания клуба все участники, за исключением Даниэля, выказали полное единодушие. «Собрание объявляю закрытым». Как по половику, когда его встряхивают, проходит волна, гоня перед собой песок, блох, яблочные косточки, табачный пепел, лобковые волосы, сковыренные болячки и тому подобное, так наступление Лондона на беззащитный пригород гнало перед собой тех, кого выбили с места перемены, или кто с самого начала не успел как следует зацепиться. Фермер, живущий среди зеленых лугов к северу от Лондона, мог видеть, как здания год за годом подступают все ближе, и не понять, что его выпас стал частью столицы, пока пьянчуги, воришки и шлюхи обоего пола не начнут собираться под окнами. В детстве Даниэль открывал окно на верхнем этаже в доме Дрейка на Холборне и видел за буграми и буераками Клеркенуэллский лук – кусок общественной земли между церквями святого Иакова и святого Иоанна. Обе в старину принадлежали монашеским орденам и были окружены братскими корпусами, а также прочими жилыми и хозяйственными постройками. Как все римско-католические церкви страны, при Генрихе VIII они были превращены в англиканские и, возможно, слегка разграблены. При Кромвилле, когда на смену англиканству пришла более нетерпимая вера, их разграбили уже основательнее. То, что осталось, теперь поглотил Лондон. Однако это было все же лучше, чем остаться на краю потому что в городе поддерживался какой-никакой порядок. Какие бы преступления ни происходили в окрестностях Клеркенуэллского луга, пока там шло строительство, теперь они сместились к северу, уступив место гнусностям более упорядоченного рода. Полумиле к северу от Клеркенуэллского луга находилось место, где флит на коротком отрезке течет параллельно Хэмпстедской дороге. В низине, между рекой и дорогой, вечно стояла вода, а вот на противоположном берегу, более высоком, можно было сажать растения и возводить дома без страха, что их засосет болото. Здесь выросла деревушка под названием Яма Черной Мэри. Всякого, кто желал попасть от городских зданий Клеркенуэлла через поляк Ями Черной мэрии ждало несколько препятствий. Прямо на его пути стояла древняя церковь святого Иакова, затем недавно возведенная тюрьма, а за нею устроенный квакерами работный дом». Люди, которым случается посещать яму Черной Мэри, инстинктивно обходят подобные заведения стороной, поэтому они сразу сворачивали на запад и через проулок выходили с Клеркенуэллского луга на Тернмилл-стрит. Налево, то есть в сторону Лондона, она вела к скотным рынкам Смитфилда – Мимо боен и мастерских, где делали сальные свечи и мало располагала к прогулкам. Справа раздваивалась на Рэг-стрит и Хокли в яме. Развлекательное продолжение скотных рынков. Если на бойнях Смитфилда животных резали ради выгоды, то в Хокли их стравливали для потехи. Рэг-стрит была немногим приятнее, зато, по крайней мере, она вела из города. Шагов через 100 здания по правую руку сменялись чайными садами, по левую руку они шли чуть дольше, но были поприличнее, несколько булочных, затем купальня, в которой знать принимала целебные ванны. Еще через несколько сотен шагов за последним домом открывался вид на яму Черной Мэри. Другими словами, только здесь лондонец, одуревший от давки и угольного дыма, вырывался, наконец, на простор. Такое стремление возникало у многих, поэтому часть территории от Ислингтон-Роуд на востоке до Тоттнем-Корт-Роуд на западе превратилась в своего рода неухоженный парк с ямой черной мэри посередине. Здесь гуляющие предавались беззаконным любовным утехам, преступники охотились за гуляющими, а поимщики выслеживали преступников и натравливали одних на других ради наградных денег. Купальни и чайные сады были еще одним поводом отправиться в эти места, или, по крайней мере, удобным предлогом для тех, кого влекли не чай и не целебные воды. И в довершение сумятицы многие шли сюда с самыми что ни на есть невинными целями. Любителей позавтракать на траве тут было не меньше, чем головорезов. В один из первых визитов на Рэг-стрит Даниэль услышал, что за ним кто-то крадется. Обернувшись в уверенности, что это грабитель с увесистой дубинкой, он увидел члена королевского общества с очком для бабочек. Ровно там, где заканчивался Лондон, по дороге в яму Черной Мэри, лежало то, что один из членов клуба очень точно назвал свиным закутом с горой мусора посередине. Мальчиком из окна отцовского дома Даниэль наверняка сотни раз скользил по нему взглядом и не видел ничего примечательного. Однако недавно он получил стопку писем из Массачусетса, Одно было от Еноха Род, проведовавшего, что Даниэль намерен устроить филиал Института технологических искусств где-нибудь в пригороде Лондона. Долгое время я мечтал, что найду владельца разрушенного храма в Кларкенуэлле и что-нибудь там выстрою. Даниэль, читая, только закатил глаза. Если Енох Род застройщик, то он, Даниэль, «Турецкая наложница. Вечно енох, сует нос в чужие дела. Узнал, что тамплиерская крипта под разрушенным зданием вот-вот окажется в черте Лондона и не хочет, чтобы ее засыпали или превратили в погреб питейного заведения. Теперь он намерен позаботиться о ней чужими руками. Даниэля раздражала, что им управляют из-за океана». С другой стороны, у Еноха и впрямь талант манипулировать людьми ко взаимной выгоде. Даниэлю нужен был участок под застройку. Клеркенуэлл, грязный, воняющий, живодерний и оглашаемый звуками медвежьей травли, опасный в глазах знати, подходил как нельзя лучше. Несколько шагов, и ты в городе или за городом, смотря что нужно» и никто из соседей не станет жаловаться на странные занятия или обращать внимание на полуночных гостей. Участок представлял собой неправильный пятиугольник примерно в 100 шагов шириной. Просевшие развалины стояли не точно посередине, а дальше от дороги к яме Черной Мэри и ближе к вершине, обращенной в сторону Клеркен Уэлла. Одной стороной участок примыкал к саду, окружающему одну из купалин, отчего выглядел больше, нежели на самом деле. Это был один из множества клочков земли, оторванных во времена Тюдоров от немеренных церковных владений. Раскопать, как дальше он переходил из рук в руки, оказалось дельцем как раз для безработного ученого, хорошо знающего латынь. Даниэлю пришлось даже пару раз съездить в Оксфорд. Выяснилось, что семья, владеющая участком, бежала при Кромвеле во Францию, и после череды женитьб, замужеств, рождения внебрачных отпрысков, подозрительных смертей и конфессионального ренегатства полностью офранцузилась. Никто из этих людей не собирался возвращаться в Англию и представления не имел, насколько подорожала земля в лондонских предместьях. Всё это Даниэль изложил Роджеру в клубе «Кит-Кэт». Роджер написал в Париж и месяца через полтора выдал Даниэлю карт-бланш на строительство с единственным условием, чтобы участок потом можно было выгодно перепродать. Даниэль нанял средние руки архитектора и поручил тому спроектировать дома с лавками на первом этаже, которые стояли бы по трем сторонам двора, в котором располагалась крипта. Выйдя из разрушенного храма, остальные члены клуба ушли раньше, Даниэль практически ослеп. Таким пронзительно белым показалось ему затянутое облаками небо. Прикрыв ладонью глаза, он посмотрел на сияющую траву. Рядом блеснуло что-то маленькое, круглое, похожее на оброненный феей кошелечек. Даниэль тронул его башмаком и понял, что это кандом из обрезка завязанной бараньей кишки. Глаза уже настолько привыкли к свету, что он мог почти без мучений смотреть на ближайшую лужу, где еще недавно валялись свиньи. Теперь она почти пересохла, а свиней хозяин переселил куда-то подальше за город. Даниэль убрал ладонь и оглядел линии землемерных вешек по контурам будущих домов. Как только начнут расти стены, Они закроют двор от дороги, и увидеть, что тут творится, смогут лишь посетители купальни. И при наличии очень острого зрения или подзорной трубы арестанты новой тюрьмы в Клеркенуэллском тупике. Впрочем, если такое можно счесть утешением, это будут арестанты высшего разряда, способные заплатить тюремщикам за камеры в верхнем этаже. Даниэль, привыкший к неторопливости Тринити Колледжа и Королевского общества, полагал, что клуб будет заседать долго. Однако тредера Орни и Кикина, при всем несходстве характеров, роднила одна черта – решимость и умение настоять на своем. Часы говорили, что на встречу с сэром Исааком Ньютоном он придет сильно загодя. Другой бы обрадовался, кому охота прослыть невежий, заставившим ждать самого сэра Исаака. Но Даниэль, хотевший этой встречи примерно как новой операции на мочевом пузыре, чувствовал только раздражение. Чтобы развеяться, он решил заглянуть к маркизу Равенскару. Любой путь отсюда к дому Роджера был либо неприятным, либо опасным, либо опасным и неприятным одновременно. Даниэль выбрал «неприятный», то есть решил пройти через Хоклевьями, начинавшийся сразу за домами. Неприятным было субботнее скопление кокни, пришедших посмотреть бои между животными и подраться между собой. Но оно же обеспечило некоторую степень безопасности. Карманники, конечно, орудовали повсюду, а вот грабителям, чей метод требовал оглушить жертву дубинкой, работать тут было не с руки. В начале Сафрон-Хилл-Роуд два человека, голые по пояс, топтались друг перед другом, выставив кулаки. У одного на лице уже краснел след от удара. Другой, судя по измазанной куртке, успел разок упасть. Оба были здоровенные малые, вероятно, смитфилдские рубщики мяса. Не менее сотни людей окружили их и уже делали ставки. Пешеходам оставалось втискиваться в узкий промежуток между локтями зрителей и фасадами зданий, кабаков, и каких-то обшарпанных заведений, явно стремящихся привлекать к себе как можно меньше внимания. Под стеной одного дома лежал, растянувшись во весь рост, человек, то ли спящий, то ли мертвый. Он создавал дополнительные завихрения в обтекающей его толпе, пророчество о том, что станет с Даниэлем, если тот не удержится на ногах. Не заботьтесь о сохранении достоинства, Даниэль взял как можно правее, почти прижавшись к бурой кирпичной стене. Переложил трость в правую руку, чтобы ее не выбили, продел запястье в петлю, на случай, если все-таки выбьют, и предоставил людскому потоку нести себя вперед. Он преодолел большую часть пути и уже различал впереди проблески света когда толпа заволновалась. Подняв голову, Даниэль увидел огромную лошадь в черной, отделанный серебром, сбруе. Лошадь везла небольшой, странного вида экипаж, вытянутый и изогнутый, словно гепард в прыжке. Даниэль сообразил, что это модная новинка под названием «Фаэтон» еще до того, как осознал опасность своего положения. Кучер пытался протиснуться сквозь толпу. Вернее, он просто гнал рысью, ожидая, что толпа расступится сама. Никто не верил своим глазам. Такого не может быть. Однако экипаж двадцати футов в длину и восьми футов в высоту, вликомый тонной подкованного железом конского мяса, не замедлил ход. Оглобли торчали, как боевые копья. Каждая могла пробить голову, как тыкву, и даже увернувшись, вы рисковали угодить ногой под колесо с последующим выбором между ампутацией и гангреной. Сто человек приняли единственно разумное решение. Сумма ста разумных решений зовется паникой. Даниэль внес в нее следующий вклад. Увидев в футах восьми перед собой дверную нишу, решил, что пока все пялятся на фаэтон, успеет проскочить к ней вдоль окна лавки и, поднырнув под плечо рослого соседа, ринулся к убежищу. В следующий миг небо слева от него заслонила лавина стремительно несущихся тел. Даниэль отчетливо видел свою смерть. Сейчас его размажут по стене лавки. Окно не поддавалось, оно состояло из маленьких квадратных стеклышек в толстом деревянном переплете. Понятно было, что в конце концов раму высадят, но ребра Даниэля сломаются много раньше. Он попытался сделать еще шаг, крайне неудачно. Вместо земли под ногой оказалось что-то мягкое. Наступив на бесчувственного человека, которого видел раньше, Даниэль потерял равновесие, зато выиграл несколько дюймов высоты, от чего включилось инстинктивное стремление карабкаться еще выше. Если оконный переплет достаточно прочен, чтобы сломать ему ребра, пусть уж заодно поддержит его вес. Скинув руки, словно охваченный религиозным экстазом, баптист, Даниэль вцепился в горизонтальную перекладину и, что есть силы, оттолкнулся ногами от мертвого или спящего человека. Тот же миг толпа подхватила его, как волна, былинку и бросила об стену. Ноги потеряли опору. Силу тяжести нейтрализовала стремительная череда толчков коленями, плечами и головами. Если бы они были направлены вниз, Все бы кончилось плачевно, но они были направлены вверх. Даниэль впечатался в окно, наполовину высадив щекой одно из стеклышек, которое теперь угрожающе потрескивало в непосредственной близости от его глаза. Больше не было нужды поддерживать свой вес, поэтому он разжал левую руку и, втиснув пальцы между скулой и окном, ухватился за переплет под наполовину выдавленным стеклом, чтобы, когда толпа схлынет, не упасть затылком и не разбить голову, а мостовую. Из лавки тянуло холодом и табачным дымом. Секунд пять Даниэль вынужденно осмотрел в окно. Архитектору, проектировавшему дом, вероятно, виделась здесь нарядная витрина с дамскими туалетами. Возможно, этому еще суждено осуществиться, если Хокли в яме когда-нибудь станет фешенебельным районом. Однако сейчас окно было до середины забито доской, расположенной примерно на локоть от стекла и предназначенной то ли для защиты от воров, то ли для задника витрины. Доску затянули зеленой тканью так давно, что она выцвела до белизны везде, где ее не закрывал вывешенный товар. Самого товара не было, но на выбеленной солнцем ткани остались тени чего-то круглого на тонких бечевках. Даниэль сперва подумал, что это маятники. Однако никто не покупает маятников, кроме натурфилософов и магнетизеров. Следовательно, это были часы на цепочках. Фаэтон прогрохотал мимо. Напор толпы ослаб, открыв перед Даниэлем целую бездну новых опасностей. Люди, которых притиснули к тем, которых в свою очередь притиснули к нему, решили разом оттолкнуться и выпрямиться. Вновь и вновь Даниэля вжимали в окно, да так, что рама начала трещать. Медная пуговица его камзола продавила стекло, осыпав тени часов мелкими стеклянными треугольничками. В следующий миг исчезло внешнее давление, и Даниэль провалился вниз, удержавшись, как и планировал, на одной руке. Еще одно стеклышко треснуло, задетое его боком. Стекло, которое он больше не придавливал щекой, спружинило назад и прищемила ему пальцы. Даниэль остался на цыпочках, растянутый, как узник на крестовине для битья. Однако правая рука была свободна, и трость по-прежнему болталась на петле. В результате череды комических движений Даниэлю удалось перехватить ее посередине и выбить на балдашником защелкнувшее пальцы стекло. Человек, лежавший под стеной, перекатился на спину, судорожно сел и выпустил из ноздрей кровавое облачко. Даниэль заспешил прочь. Как раз, когда он проходил мимо двери, та открылась. Через три шага он услышал «Эй!». Но счел, что может не обращать внимания на окрик. У него просто не было сил вступать в разговор с субъектом, который обитает в таком месте. Даниэль шагал быстро. Вонь, сочащаяся из канав и щелей в мостовой, подсказывала, что он идет над замурованной под улицей Флит. Он свернул на мельничный холм, где давно не было не то что мельницы, но и холма, и прошел еще шагов сто, не позволяя себе оглядываться. Здесь заканчивался Хокли, и начиналось самое большое открытое место в этой части города, где сходились Ледерлейн, Ликерпонд-стрит и еще несколько улиц. Тут, наконец, Даниэль обернулся. «Ваши часы, сэр, если не ошибаюсь», — сказал субъект. Из Даниэля резко вышел весь воздух. Целых десять минут он чувствовал себя молодцом, Теперь, опустив взгляд, увидел жалкое зрелище. На то, чтобы составить опись ущерба, причиненного его туалету, потребовалось бы чересчур много времени. Но одно было несомненно. Часы пропали. Даниэль сделал шаг к незнакомцу. Потом второй, поменьше. Однако преследователь явно решил, что не станет больше сбивать ноги. Он стоял и ждал. И чем дольше он ждал тем мрачнее выглядел. Это был ражий детина. Ему бы с утра до ночи дрова колоть. Таких густых бакенбард. Даниэль не видел лет десять. Создавалось впечатление, что примерно за неделю субъект может отрастить на лице смолено-черный бобровый мех. Последний раз он брился дня два назад и не имел стимулов делать это чаще, поскольку его щеки и подбородок были изуродованы оспой. Щербина лезла на щербину. В целом голова походила на чугунный котел, выкованный на слабом огне молотком с круглым бойком. Линия волос напоминала Даниэлю молодого Роберта Гука, но если Гук пугал своей тщедушностью, то этот малый был сбит, как ломовая телега. Однако часы он держал на изумление деликатным способом. Круглый корпус покоился на полуакре розовой ладони, цепочка обвивала корявые пальцы второй ручищи. Он не протягивал часы, а демонстрировал. Даниэль сделал еще шаг — У него было странное чувство, что если потянуться к часам, субъект отпрыгнет назад. Рефлекс, выработанный детской игрой внука отними не исчез с возрастом. И все же что-то не складывалось. Даниэль взглянул в серые глаза незнакомца и приметил морщинки в углах. Человек был явно старше, чем на первый взгляд. Скорее, лет сорока с небольшим. Картина начала вырисовываться. «Вы правильно угадали», — дружелюбно сказал субъект. «Я опустившийся часовой мастер». «Вы торгуете краденными часами?» «Разве не всем мы так, сэр? Часами, днями, минутами?» «Я имел в виду приборы для измерения времени. Вы извратили мою мысль». Людям моей профессии это свойственно, доктор Уотерхаус. Вы знаете мое имя? А как ваше? Моя фамилия Хокстон. Отец крестил меня Питером. Здесь меня называют Сатурн. Римский бог времени. И скверного нрава, доктор. Я рассмотрел вашу лавку куда внимательнее, чем мне хотелось бы, мистер Хокстон. Да, я сидел у окна и, в свою очередь, рассматривал вас. Вы сами только что назвали себя опустившимся человеком. Ваше прозвание — синоним скверного нрава, и тем не менее вы пытаетесь меня уверить, будто вернете мне часы без всяких дополнительных условий. «И ждете, что я подойду к вам на расстояние вытянутой руки?» В продолжение своей речи Даниэль не сводил глаз с часов, стараясь в то же время показать, как сильно хочет заполучить их обратно. «Значит, вы из тех, кто во всем ищет логику? Тогда мы товарищи по несчастью». «Вы говорите так, потому что вы часовщик?» «Механик с молодых ногтей. Часовщик, сколько себя помню». — сказал Сатурн. — Ответ на ваш вопрос таков. Вот гуковы часы с пружинным балансиром. Когда мастер их сделал, это был лучший прибор для измерения времени, созданный человеческими руками. Теперь два десятка часовщиков в клеркен делают часы поточнее. Эра а? Даниэль прикусил губу, чтобы не рассмеяться. Уж больно неожиданно прозвучало навехонькое словцо «технология» из уст такого детины. «Значит, это ваша история, Сатурн? Вы не смогли угнаться за временем и потому опустились на самое дно?» «Мне надоело догонять, доктор. Вот моя история, если вам интересно». «Я устал от суетного знания и решил искать знания вечные». И утверждаете, что нашли? Нет. И на том спасибо. А то я боялся, что дело идет к проповеди. Даниэль рискнул приблизиться еще на два шага. Тут его остановила одна мысль. Откуда вы знаете мое имя? Оно выгравировано на задней стороне часов. Неправда? Очень умно. — отвечал Сатурн. Даниэль не понял, над кем из них он иронизирует. Сатурн продолжал. Один мой знакомец, Шермач по стукалкам, которого нахлопнули на Флит-стрит и угостили в казенном доме ременной кашей, пришел ко мне просить непыльную работенку, пока Шкурьё заживет. Приняв разумные меры предосторожности, то есть убедившись, что он не намерен меня попалить, Я сказал ему, что дела мои в упадке, ибо я не могу вести их без суетного знания. Однако я сыт им по горло и хочу только сидеть в лавке и читать книги, дабы обрести знание вечное, что служит мне во благо неосязаемо, но отнюдь не помогает добывать и продавать краденные часы, каковая продажа и есть резондатор моей лавки». «Смысл существования» в переводе с французского. «Иди в Румба», — сказал я. «К старушке Несс, к пряхам, в питейные заведения заведениях в яме в Казу на Лонг Лейн, в Собаку на Флит-стрит, в Арапа на Ньютон-Хаус-Лейн. Пей, но умеренно, угощай, но не слишком щедро всех, кого там встретишь. Да будь знание суетное» и возвращайся ко мне с тем, что нанюхаешь». Через неделю приходит он и сообщает, что некий сыч ходит и ищет пропавшее хохорье. «Что он потерял?» – спрашиваю. «Ничего», – говорит. «А ищет пропавшее хохорье сыча, который сыграл в ящик десять годков назад. поди и узнай погоняла жмура», – говорю. «И живчика тоже». Ответ был... Роберт Гук и Даниэль Уотерхаус, соответственно. Он даже как-то показал мне вас, когда вы шли в свой свиной закут мимо моей лавки. Отсюда-то я вас и знаю. Питер Хокстон выставил вперед обе руки. Левый он держал за цепочку Гуковы часы, покачивая их словно маятник. Правую протягивал для знакомства. Даниэль часы схватил жадно. Руку пожал неохотно. «У меня к вам вопрос, доктор», — сказал Сатурн, стискивая его ладонь. «Да». «Я наводил справки и знаю, что вы натурфилософ. Хотел пригласить вас на огонек». «Должен ли я понимать, сэр, что вы поручили кому-то украсть мои часы?» Даниэль хотел попятиться, но рука Сатурна стиснула его ладонь, как удав заглатывающий мышь. «Должен ли я понимать, доктор, что вы умышленно прилипли к окну моей лавки?» — воскликнул Сатурн, в точности передразнивая интонацию Даниэля. У того от возмущения отнялся язык. Сатурн невозмутимо продолжил. «Философия!» «Есть стремление к мудрости, к вечным истинам. Однако вы отправились за океан, дабы основать Институт технологических искусств. А теперь чем-то похожим вы занимаетесь в Лондоне. Зачем, доктор? Вы могли бы жить так, как я мечтаю, сидеть с Сиднем и читать про вечные истины. И все же я не могу прочесть главу из Платона без того, чтобы увидеть вас на моем окне», «Словно исполинский потек птичьего дерьма! Зачем вы отвращаетесь от вечных истин ради суетного знания?» К собственному изумлению Даниэль знал ответ и выпалил его раньше, чем успел обдумать. «Зачем пастор говорит в проповеди о вещах обыденных? Почему не зачитывает отрывки из великих богословов?» «Примеры из жизни...» «Иллюстрирует мысли, к которым он подводит», — сказал Сатурн. «А если бы эти мысли не имели отношения к вещам обыденным, то никому бы не были нужны». «В таком случае Ньютон и Лейбниц — великие богословы, а я — скромный приходский пастор. Технология для меня — служение, способ подобраться к высокому через низкое». «Ответил ли я на ваш вопрос, и не отпустите ли вы теперь мою руку?» «Да», — отвечал Сатурн. «Располагайте своими часами, своей рукой и своим новым прихожанином «Я не нуждаюсь в прихожанах». Даниэль повернулся и зашагал по Ликерпонд-стрит. «Тогда вам следует отказаться от проповедей». «И того пасторского служения, о котором вы говорили», — сказал Питер Хокстон, нагоняя его и пристраиваясь рядом. «Вы ведь учились в Кембридже?» «Да». «Разве Кембридж создавался не для того, чтобы готовить клириков, которые станут просвещать английскую черн?» «Вы прекрасно знаете ответ, но я не буду проповедовать ни вам, ни кому другому». «Если я и был клириком, то теперь отвержен и недостоин проповедовать даже псам. Я давно сбился с пути и далеко забрел. Для меня единственный способ приблизиться к Богу — то странное служение, о котором я говорил. Пророки его, Спиноза и Гук, тропку свою никому не присоветую». Ибо я так же далек от Торной дороги, как аскет на столпе посреди пустыни. Я забрел куда дальше, чем вы, док. Я бродил по той же пустыне, не имея даже столпа, чтоб на него взлезть. Вы, стоящий на каменной тумбе, для меня форосский маяк. Не тратьте понапрасну время. Вот, опять это слово. Время. «Дозвольте мне поговорить о времени, док, и я скажу вот что. Если вы намерены и дальше ходить через хок-левьями и гулять по городу в одиночку, то время ваше сочтено. Вы не слишком осмотрительны». Этот факт приметили некие субъекты, которые охотятся за неосмотрительными сычами. Каждый закоульщик в верхнем течении флит навостряет уши, когда вы бредете в свой свиной закут и пропадаете в дыре. В самом скором времени вы будете голым, изувеченным трупом, плывущим по флицкой канаве в брайд если не обзаведетесь друзьями крепкого сложения. Вы назначили себя моим телохранителем, Сатурн? Я назначил себя вашим прихожанином, док. А поскольку у вас нет церкви, мы будем совершать служение на ходу, как перепатетики». Хокли в яме станет нашей агорой. Я вдвое моложе вас и вдвое крупнее. Бездельники, не ведающие истинной природы наших отношений, могут по невежеству счесть меня вашим телохранителем и, основываясь на этой ложной посылке, не зарежут вас и не забьют до смерти». Они дошли до Грейс-инн-Лейн. По обе стороны дороги лежали кишащие законниками сады Грейс-инн. А дальше начинались плотно застроенные Ред Лайон Сквер, Уотерхаус Сквер, Блумсбери. Дом Роджера стоял на дальнем краю Блумсбери. Там, где кончался Лондон и начинался загород. Даниэль не хотел показывать Сатурну, куда идёт. Он остановился. «Я куда безумнее, чем вы думаете!» «Это невозможно!» «Вам известно, что есть такой пират Эдвард Тич?» Ха, «Черная борода? Разумеется!» «Так вот, не очень давно я слышал, как черная борода, стоя на юте месте королевы Анны, выкликал мое имя. Впервые за все это время Питер Хокстон опешил. «Как видите, я безумец. Со мной лучше не связываться». Даниэль снова повернулся к Сатурну спиной и стал высматривать просвет между экипажами, катящими по Грейз-Ин-Лейн. «Касательно мистера Тича, я наведу справки в подполье», — сказал Питер хогстон Когда Даниэль в следующий раз посмотрел через плечо, Сатурна уже нигде не было видно.